Печатная и непечатная. Одной из важных особенностей всякой инвективной лексики является устная форма ее существования. Резкость и недопустимость инвективы стремительно возрастает, если из устной речи она проникает в печать, звучит со сцены или с экрана. Табу на подобные словоупотребления настолько сильны, что у большинства стран существуют не только общественные, но и юридические запреты на произнесение написание, напечатание определенных слов. Можно назвать минимум два объяснения разной силы воздействия устной и письменной инвективы. Прежде всего, это само происхождение инвективы, огромный дочеловеческий период ее бытования и допечатный период ее развития именно это обстоятельство привело к возникновению у инвективы свойства своеобразной импульсивности спонтанности неожиданности и недолговечности инвектива зафиксированная на бумаге теряет это свойство и взамен приобретает противоположное теперь ее можно обдумать вернуться к ней предъявить в качестве доказательства и так далее другими словами Ее воздействие искусственно удлиняется и усугубляется. Запрет на написание и напечатанье непечатных слов приводит к многочисленным попыткам его обойти или найти приемлемый компромисс. Здесь возможны значительные колебания. До недавнего времени в очень большом количестве стран Наиболее грубые инвективы появлялись в печати только в виде условных обозначений, первых букв инвективы, точек и тому подобное, описаний в усеченной форме или с заменой наиболее социально неприемлемой части нейтральным словом «мать твою налево», «мать твою туда и растуда», а также развернутых описаний типа «он грязно выругался». Сравним характерный пример последнего приема. — А чего мне бояться, — распоясался председатель, — я все равно на фронт хожу, я их... Тут Иван Тимофеевич употребил глагол несовершенного вида, по которому иностранец, не знающий тонкостей нашего языка, мог бы решить, что председатель Голубев состоял с работниками учреждения в интимных отношениях. Чонкин был не иностранец, он понял, что Голубев говорил в переносном смысле. Председатель перечислил еще некоторые государственные, партийные и общественные организации, а также ряд отдельных руководящих товарищей, с которыми в переносном смысле он тоже находился в интимных отношениях, Владимир Войнович. В английской британской традиции печатание наиболее грубых вульгаризмов то разрешалось, то запрещалось. Соответствующие слова то печатались с помощью первой и последней, буквально то заменялись точками и звездочками. До известного закона 1960 года опубликование некоторых слов в полном виде могло вызвать судебное преследование. Исключение делалось только для классических произведений прошлых веков, например, издания Джеффри Чосера. В 1931 году Известный английский лексиколог и лексикограф Партридж переиздал с дополнениями словарь в Гроуза, одно из немногочисленных изданий, включающих основные слова грязной дюжины. Издатели понимали, что рискуют, и были очень осторожны. Все издание было распространено по подписке и вышло ограниченным тиражом. Все соответствующие слова были изображены там с помощью первой и последней букв. Еще несколько десятилетий назад пресловутая «Дан» звучала в США настолько оскорбительно, что для обхода цензуры и смягчения впечатления приходилось идти на всяческие ухищрения. В знаменитом американском фильме «Унесенный ветром» 1939 года сакраментальная фраза «My dear, I don't give a damn» по впечатлению соответствует примерно «пошли они все в жопу», даже произносилось вопреки всем правилам с ударением на невидном глаголе гиев чтобы смягчить впечатление «дам». В то время это слово входило в список слов, запрещенных к употреблению на киноэкране, и было внесено авторами фильма как сознательный вызов политике Ассоциации кинопродюсеров и дистрибьюторов США. Судебного преследования избежать не удалось. На суде авторы фильма утверждали, что это слово было им необходимо, так как оно производило требуемое драматическое напряжение. В конечном счете спорное слово в фильме удалось сохранить, но авторы были оштрафованы на пять тысяч долларов. Весь процесс привел к дальнейшей либерализации политики киноассоциации. В настоящее время англоязычные словари воспроизводят инвективную лексику в полном виде. Непристойные инвективы регулярно произносятся с кино и телеэкранов. Инвективы, употребленные в кинофильмах, осуждаются меньше, чем такие же инвективы с экрана телевизора. Предполагается, что посещение кино — частное дело зрителей, в то время как телевизионные приемники — обязательный предмет в каждой семье. Так что получается, что зрителям и слушателям сквернословие принудительно навязывается. Мало-помалу отношение к сквернословию в США все больше и больше либерализуется. В штате Массачусетс уже несколько десятилетий назад было принято решение, что брань в общественном месте, за которую раньше можно было попасть под суд, больше не принадлежит запрету, если она не ведет к насильственным действиям. Еще раньше штат Юта вынес решение, что сквернословить или не сквернословить личное дело самих граждан и запрещать в данном случае равносильно покушению на гражданские права. Любопытно отношение к цензурированию сквернословия в средствах массовой информации бывшей Югославии, в разделившейся на несколько враждующих частей территории. Считается, что наши сквернословить не могут. А вот они — сколько угодно. В статье на эту тему, помещенной в журнале Маледикта, приводится цитированный в двух газетах один и тот же диалог, в котором брань своих офицеров заменяется точками, а мат офицеров вражеских приводится полностью. Правда, когда воспроизводится речь своего фермера-хорвата, у которого враги сербы сожгли дом, Его грубые и гневные слова тоже приводятся полностью. «Ебем ем матер кроваво» русскому читателю перевод вряд ли необходим. Автор статьи в Маледикте считает, что какая-либо замена мата здесь звучала бы просто комично, и сочувственный гневный эффект пропал бы. В русской практике такое отношение к мату пока абсолютно невозможно, даже если намерения автора самые благие. Автор цитированной статьи отмечает, что с окончанием гражданской войны в Югославии подобное цитирование брани в СМИ полностью прекратилось. Таким образом, снова подтвердилась мысль, что ухудшение психологической ситуации порождает соответствующий словарь. С улучшением ситуации речь снова становится литературнее. По-видимому, медленнее всего идет разрушение инвективных запретов на театральных подмостках. Психологическая разница в восприятии запрещенного слова в книге и театральном зале очень существенна. Одно дело, когда соответствующие слова пишутся там, где их может прочесть читатель, каждый раз наедине с текстом. И совсем другое, когда эти же слова произносятся во всеуслышание актером принадлежащим к образованным слоям населения воспринимаются они и тотчас же зрителями и слушателями. Непосредственный контакт зрителя с живым, находящимся перед ним актером, во много раз сильнее, чем контакт с тем же актером, произносящим текст с кино или телеэкрана. И именно личный контакт играет решающую роль при использовании такой устной формы общения, как инвективы. Поэтому в крупных театрах большинства стран мира сквернословие в своем крайнем проявлении почти невозможно. В результате авторам пьес приходится или смягчать инвективу, заменять ее относительно приемлемой, или строить фразу таким образом, чтобы зрители могли самостоятельно легко восполнить пробел. Исключение в этом плане можно сделать для нестандартных театров типа авангардистских чья основная цель — потировать зрителя, а также для простонародных театров балаганного типа, где сквернословие — озорное средство создания веселого шока. Во Вьетнамском театре, в некоторых пьесах, где участвуют резко отрицательные персонажи, в сравнительно недавние времена американские оккупанты, инвективизированная речь — их дополнительная отрицательная. Характеристика.